третье, в которой уточняются некоторые особенности пасконских принцев. Дурачком можно объявить практически любого ребенка. Зерзишь учителю? Дурачок. Полез кататься на льдине в ледоход? Дурачок. Сидишь, уставившись в одну точку и грези о принцессе Зазнобии? Дурачок, ты еще и аутист. И то сказать, непростым было детство у Тихона и Терентия. Нет, они редко вводили в заблуждение взрослых, пользуясь полным своим сходством. Внешнее сходство действительно было поразительным. Но двух настолько разных мальчишек было трудно себе представить. Тихон с младенчества был весел, ласков, всех людей называл миленькими, ко всякому, даже к прохожему, бродяге. лес обниматься и щедро одаривал его из карманных денег. Когда еще говорить не умел, улыбался родному батюшке и расчесывал ему бороду крошечной пятерней. Тереньте отцовскую бороду, не расчесывал, а наоборот норовил выдрать с корнем. Ухватка у него была крепкая, и бедный Стремглав, принимая младенца на руки, был вынужден подвязывать бороду платком, что Терентия страшно раздражало. А ходячий Терентий вообще стал злым гением королевского терема. Всякий придворный, посланник ли, заявившийся ко двору в новых штанах, ежеминутно рисковал сесть на кулечек с малиной летом или с дегтем зимой. При этом он мог считать, что еще легко отделался. Подчас содержимое Терентиевых кулечков... Было не только красищем. Фрейлинам приходилось прятать свои наимоднейшие бонжурские прически под косынками, что давало повод заграничным злопыхателям для новых издевательств. Но ведь не станешь им объяснять, что это есть необходимая защита от проказ юного принца. А уж когда Терентий, прикинувшись Тихоном, проникал на дворцовую кухню, все ложились спать на натощак. Во всех странах и при всех дворах из такой ситуации существует единственный выход. И вы все его знаете. Это старая добрая порка. Но вы не забыли еще, что королевичи были намертво связаны друг с другом незримыми узами? И боль одного, тотчас становилась болью другого. Как-то король, забывшись, снял ремень, да перепоясал пакостника Терентия от всей души. Пакостник стиснул зубы и смолчал. Но тотчас же из детской раздался горестный вопль доброго Тихона, который, ни о чем не подозревая, мирно оборудовал кукольный домик. «Видишь, бесстыжая твоя морда, как из-за тебя братец терпит!» Попробовал воззвать Стримглав к чувству братской любви. «Размазня, мой братец! Шел бы он ко всем хвостам собачьим!» Отвечал Терентий. «Разве можно такому королевству доверить?» Стримглав охватил голову руками и начал мычать, как от зубной боли. «Перемелится, Маншер!» — утешал короля Ирония. «К совершенным годам станут наши парни примерно одинаковыми». «Нет!» — говорил Стримглав. «Это она так мне отомстила». Она их еще в утробе так поделила, на черного и белого. Надо ли говорить, что близнецы и болели в раз одними и теми же болезнями. Мало того, стоило Терентию сверзившись с крыши сломать ногу, как та же участь постигла и Тихона, буквально на ровном месте. И переломы, по утверждению лекарей, были совершенно одинаковые. Однажды же случилось вообще несообразное ни с чем происшествие. Близнецы играли во дворе в огромной песочнице. Игра была нехитрая. Тихон строил из песка увиденный им в банджурской книге прекрасный замок эван Тюрак, а Терентий, улучив момент, разрушал построенное. Тихон рыдал, Терентий хохотал. И вдруг оба повалились на землю с выпученными глазами. «Да они не дышат!» – завопили мамки и няньки. Набежавшие лекаря принялись тормошить принцев, стараясь вернуть их к жизни. Примчался, бросив заседание государственного совета и сам король, обещав тут же всех переказнить к черьям свинячим. Но это не помогло. Только Шут и Роня спросил сам у себя, «А чего же они мокрые?» И, схватив не то Тихона, не то Терентия, положив его животом себе на колено, врезал кулаком по спине. Изо рта принца хлынула вода. «Делай, как я!» — приказал Шут королю, и Стремглав тотчас же взял в оборот не то Терентия, не то Тихона. «Да они у нас утонули на сухом месте!» — ужаснулся король. «Из наследников хлистала вода!» затхлые чуть ли не стены и головастиками, но старым воякам не впервые было откачивать утопленников. При форсировании водных преград идут на дно подчас до половины рыцай. Когда королевичи, наконец, задышали и порозовели, Стремглав и Шут поглядели друг на друга с нескрываемым ужасом. «Я понял, что это значит», — сказал Ироня. «Выходит, что...» «Нет!» — страшно крикнул король. «Ничего не выходит! Это воскресший кренотен! Это такие чары, как тогда, той проклятой ночью!» «Да я что?» — сказал Ирония. «Я гипотез не измышляю, чар так чары». Принцы же ожившие ничего толком сказать не сумели, но так перепугались, что негодяй Терентий целую неделю ходил как пришибленный и даже дал согласие учиться грамоте. Правда, на пользу ему это не пошло. Освоив всю науку, он первым же делом схватил уголек, побежал к забору и начертал на нем три тайные руны. Руны-то были тайны, зато рисунок их сопровождавший получился настолько явным, что мамки и няньки тотчас же вытерли его собственными спинами, не пожалев нарядов. А усердный Тихон тем временем переводил с банжурского романа Рожа «Палентена де Разумеется, принц Терентий ненавидел принца Тихона. За вечную благожелательность, за постоянную улыбку, за непреклонную незлобливость, за то, что в будущем предстоит каким-то образом делить с ним Пасконский престол. Будь они обычными близнецами, Терентий нашел бы способ избавиться от брата Слюнтея. Но столкни он его со скалы, сам костей не соберешь. Насыпь ему в манную кашу крысиного яду, сам Пырни ножом, сам и зайдешь кровью. Вот такая вот нелегкая задача. Проклятому Тихоне даже глаз не подбить без того, чтобы собственно не заплыл. Помаленьку Терентий стал привыкать к мысли, что его брат — это часть его самого. Пусть бесполезная, бессмысленная, но часть. И трогать его себе дороже. Стримглав, глядя на сыновей, мечтал. Вот бы и между державами существовала такая же связь. Спали у соседа крепость, а на твоя сгорела. Сходил в чужую землю в набег и свою вотчину разорил. И был бы повсюду вечный мир. Король крепился-крепился, да и отправился на поклон к старцу Килострату за советом. Сыновей оставил на иронию да на Фрейлину инженю, пообещав в случае чок казнить. Старец Килострат к тому времени принимал подношение исключительно с савиньоном, и оттого пребывал постоянно на седьмом столпе мудрости. Это когда от мудреца невозможно добиться никакого толку. Выслушав долгие жалобы и пени стремглава, старец Килострат на миг прояснил взор, прекратил жевать воздух и явственно произнес. «Один сын не сын, два сына пол сына, три сына, вот это сын». «Где ж я тебе третьего сына возьму?» – изумился король. «Где, где?» Караганде!» – сказал старец и захрапел в мертвую. Вернувшись домой, озадаченный король выяснил, что Карагандой назывался сказочный город глубокой древности, в котором по преданию всегда били голубые фонтаны и цвели красные розы, а люди были вечно молоды и вели премудрые речи.